третий. Трое суток Марина жила в состоянии лихорадочного возбуждения, сменявшегося апатией. Это началось с того незабываемого часа, когда в штаб экспедиции с телеграммой в руках вошел почтарь Тимоша. Директор института водомеров, знавший по себе, как важно подготовиться к приезду большого начальства, телеграфировал в страшной спешке. — Сегодня автомобилем района улу выехал представитель ЦК профессор Зотов ТЧК. Его сопровождает запкома товарищ Строгов Тачака. Они намерены самым тщательным образом проверить работу возглавляемой вами экспедиции Точика, Примите меры на порядка. В первое мгновение Марина уловила только одно. Едет Максим. Ой, как это хорошо. Посоветуюсь о делах. Неужели он к Настеньке на Синей озеро не съездит? Сообщить бы ей что-нибудь пронеслось в мыслях Марин. И только несколько секунд спустя она подумала, подожди, ведь еще кто-то едет, она... Перечитала телеграмму, и вдруг сердце ее застучало такими сильными ударами, что они озвались в ушах. Представитель ЦК, профессор Зотов? Неужели Андрей? Нет, не он. Мало ли зотовых. Она успокоилась и, кинув взгляд снова на телеграмму, лежавшую на столе, улыбнулась. Примите меры наведению порядка. В этой фразе, как в зеркале, отразился характер директора Водомера, привыкшего надо, не надо распоряжаться подчиненными. Да трепет и боятся начальства, то поверить в силу исходного циркуляра. Примите меры наведению порядка, — вслух произнесла Марина, открыла стол и принялась перекладывать бумаги. Усмешка не сходила с йогуф. Пожалуй, пошлю ему телеграмму. Уважаемый Илья Петрович, порядок наведен, бумажки подшиты. Что касается отрядов экспедиции, то они шлют вам пожелания доброго здоровья. Но все это была шутка, не более. И ответ Марина посылать не собиралась. В этом просто не было никакой необходимости. «Спасибо, Тимош, что доставили телеграмму. Писать ничего не буду», — сказала она, видя, что Тимоша медлит с уходом. Когда Марина осталась в штабе одна, взор ее невольно опять скользил по телеграмме. «А вдруг с Максимом едет именно Андрей Зотов?» — подумала она. «От ее спокойствия не осталось помину. Она встала из-за стола, мысленно рассуждая. — Ну, конечно же, это ей-то Андрей Зотов, профессор, вместе с Максимом старые друзья. Так вот, при чем тут ЦК? — А что же, Андрюша, умница, он и в ЦК, и в правительстве лишний не будет? — Он, именно его послали к нам. Марина уж совершенно не сомневалась, что профессор Зотов — это Андрей Зотов. И от сознания, то, что ей предстоит встреча с Андреем, и охватили страх, и стыд, и радость. Она почти бегом кинулась на свою половину дома, вытащила из-под кровати чемодан и, раскрыв его, принялась перекладывать платье. Андрюша любил, когда надевала все белое, проносилось в ее голове. О том, что после их встречи протекли годы, она не думала. Чуть позже она сидела перед зеркалом, примеряя к своим аккуратным розовым ушкам белые клипсы, с круглыми искусственными жемчужными в серебряной оправе. Их подарила Анастасия Федоровна, когда Марине исполнилось 30 лет. Анастасия Федоровна любила делать подарки и умела придавать им какое-то особенное значение. Передавая Марине довольно дешевенькое украшение, она сказала ей, «Видишь, Мариша, какие они беленькие и блестящие, надевай, когда тебе захочется понравиться людям». Марина примерила клипсы и осталась довольна. Они, в самом деле, словно освежили ее милое смуглое лицо, уставшее, забоченное, строго, может быть, поэтому-то неотразимо привлекательное. Потом она вытащила из коробочки связку таких же белых бус, примерила их, и, вдруг приглядевшись к морщинкам, предательски пересекавшими лоб и сеточкой, обозначившейся под глазами, она подумала себе сердитым добродушием. — Ах, баба ты, баба! Надо дело делать! — она безделушками увлеклась. Все это происходило рано утром. День, как обычно, прошел в хлопотах. Она дважды побывала в исполкоме Совета и в правлении колхоза. Вчера по телеграфу поступил приказ об увеличении количества рабочих в отрядах почти в три раза. Надо было срочно набирать людей, а их без того не хватало в селах Притавежного края. Председатель Совета Севастьянов и председатель колхоза Изотов, боевые и сельские коммунисты, понимавшие все великое значение экспедиции для их одного края, долго сидели вместе с Мариной, еще раз прикидывая, откуда можно высвободить рабочие руки. Перед вечером Марина позвонила по телефону в Притаежный. Сообщив Артема о новом указании насчет набора рабочих в экспедиции, она спросила брата, знает ли он о приезде Максима. Артем ответил, как же, как же. Знаю, Максюша звонил мне из Воскоярск. Говорят, что он с Андреем Зотовым едет. Андрюш теперь большой чин, в госплане крупными делами заворачивает и в ЦК, видать, вес имеет. Поджидай, Мариша, важных гостей. Вот-вот нагрянут. Максюша сказал, что у нас они останавливаться не будут. Зотов с нетерпением рвется в Аллу -Юлье. Я тебе тогда при встрече не сказал, чтобы ты не волновалась раньше времени. Ах, Артем, Артем, лучше бы ты не говорил этой фразы. Зотов с нетерпением рвется в Аллу -Юлье. Сердце Марины сжалось от боли. — К тебе он рвется, — подсказало ей сознание. — Ну зачем, зачем он едет? Прошло столько лет. Все прошлое невозвратно и только может причинить муку. Марина брела с почты медленно, тяжело. Так ходят люди с непосильной поклажей. Придя к себе, она легла на кровать, подумав, ну и пусть приезжает. Встречу, доложу обо всем, как полагается по службе. Ей показалось смешным, более того, недостойным утренний порыв, когда она, как влюбленная девушка, кинулась к зеркалу, начала перебежать платье. К чему все это? Уже ей не ясно, что ее личное счастье не сложилось, хотя она знает твердо и убежденно, что исправить ничего теперь невозможно. Марина решила никак не готовить себя к встрече с Зоту, ни духовно, ни внешне. Пусть он увидит ее уже изрядно, потрепанную жизнью, Постаревшая, одетую и простовато, с некоторым пренебрежением к себе, которая довольно часто встречается у одиноких пожилых женщин, уж не испытывающих желания понравиться. И говорить с ним она будет тоном сухого деляги, занятого только работой, как наукой, которой она принесла в жертву лучше, что имеет человек, молодость. Весь вечер она пролежала в состоянии тупой апатии, уверенной, что вот, наконец, обрела спокойствие и ясность, которые я уж не покинут. Утром она встала, оделась в домашнее ситцевое платье, а сверху надела коричневый рабочий халат. На ноги она натянула грубые жесткие ботинки. Причесываясь, ни разу не взглянула в зеркало и вложила волос на ощупь. Едва она вышла на улицу, Ее встретил председатель сельсовета Севастьянов. — Вы что, Марин Матвеевна, в отряда выезжаете, присматриваясь к ней? — спросил он. — Почему вы так думаете? — изумилась Марин. Какой ты — Сегодня такая, — замялся Севастьянов, — ну, сказать, короче, ненарядная. и кривя душой, просто душа закончила. — Хотела с утра пораньше выехать в поле. Надо мне в гербаре кое-какие мореевские растения собрать. Вот, пожалуй, отложу, другие дела подоспели. — А вы в район сегодня не собираетесь? Марина поспешила перевести разговор на другую тему. — Да пока терпит, у школы что, так в начале той недели, — ответил Севастьянов и пошел в совет она вернулась к себе в штаб. В тот день к ней нахлынули посетители с самыми разными нуждами: председатель правления сельпо, предлагающий свои услуги по перевозке грузов в город, директор школы, приходивший посоветоваться об организации школьного краеведческого музея, заведующий клубом, упросивший ее выступить на прямом стане с беседой о достижениях советской биологии и много-много других лиц, знакомых ей по Маливке и все обращали внимание на ее внешность. В Мореевке привыкли видеть Марину аккуратно одетой, подтянутой и всегда какой-то праздничной. Уборщица штаба поля, 35-летняя женщина, оставшись незамужней не столько из-за отсутствия женихов, сколько причине того, что у нее не все дома, с глуповатой наивностью, передала однажды Марине, что они говорили в Мореевке. «Уж так вас любят в Мореевке, Марин Матвеевна, страх подумать». Сорочая скроговорка чистила Поле. — Наш-то бабы-халды и те про вас худого слова придумать не могут. Все вы честенько, опрятные, промытые. И уж что он на себя надеть бэб как поет все на вас, одно слово куколка магазинная. Сегодня Поле долго не уходила из штаба, таращила бесцветные глаза на Марину, дожидаясь, когда она снимет давно нестирный халат. Поле то бросилась бы через огороды на ферму, чтобы расписать дояркам продюгоменное платье своей начальницы. Не беда, если платье казалось же Поль, тут бы выручило фантазии. Девушки-даярки внимательно присматривались к платьям Марина, и уж кое-кто из них щеголял в мореевке в нарядах, как у профессорши. До полудня Марина работала увлеченно, не замечая на себе косых взглядов, недумевающих посетителей. Но после обеда вдруг в душе нее образовалась какая-то трещинка. Ей снова стало не по себе». Сидя за своим столом, она чутко прислушивалась каждому шуму, врывавшемуся с улицы в открытое окно. «Ой, едут! Едут!» — с испугом и радостью думала она, заслышав рокот автомобильного мотора. Она то и дело поворачивалась к окну и смотрела вдоль улиц, Словно назло ей в этот день через Мореевку прошло с десяток грузовиков. Рай Союз, пользуясь... Ведренные погоды спешил завести товары в низовье где у него были расположены базы, снабжавшие охотников и рыбаков. Однако ни днем, ни вечером Максим Изотов не приехали. Марина не ложилась до полуночи, теперь же, прислушиваясь буквально к каждому шороху. Все, что происходило с ней в истекший день, вдруг обернулось к ней какой-то другой стороной. — Нет, дорогая моя, — рассуждала она сама с собой, — от собственного сердца не уйдешь если бы он был тебе безразличен, не мотал бы тебя из стороны в сторону. А неистиранный халат, прическа, сбитый на бок — это все чудачество. Подожди, жизнь покажет, она рассудит. Осталось недолго тебе терзаться. Может случиться так, что не увидишь ты в его глазах даже искорки прежних чувств. Оно и лучше. Но было бы это в самом деле лучше, Марина не знала. Как только она представила себе, что Зотов равнодушен, ей стало нестерпимо больно. Она приложила платок к губам и долго лежала, не имея сил шевелиться. На солнце сходе Поле прибежало убирать штаб. Марина была уже на ногах. Одетая в белое платье, с белыми бусами на шее, с белыми клипсами в ушах, в белых туфлях на высоких каблуках, посвежевшая после отдыха, она... Казалось, Поле цветком, который вдруг, как только ударил первый луч солнца, распустил свои благоухающие лепестки. Поле ахнуло от восторга, кинуло тряпку у порога, поставила ведро за дверь и, прыгая, как коза через изгороди, помчался к дояркам на ферму.